Глава 20. В понедельник Рима Витальевна решила разобраться с коварным любовником. Что за человек? Мысленно негодовала Казадоева. Договорились встретиться в субботу, а его дома не оказалось. Мало того, он всю неделю не давал о себе знать словно его внезапно отправили в срочную командировку. Грузчика с базы в командировку в другой город. Дождется у меня котик откровенного разговора. В прошлый раз он выпутался, когда назвал меня Ирой. В этот раз я из него вытрясу, что за шмара у него завелась. Рима Витальевна догадывалась, что она не единственная женщина у Бурлакова. Но до сих пор он умело разводил своих возлюбленных во времени и пространстве. На уж о том, чтобы сорвать свидание, и речи не могло быть. Не решил ли он избавиться от меня? Накручивала себя Казадоева. «Все-таки у нас такая разница в возрасте. Но разве я за ним когда-нибудь бегала?» Это он предложил встречаться. У меня и в мыслях не было с бывшим студентом флиртовать. Он был инициатором. Мне надо расставить все точки над «и». Но так, чтобы не получилось, что это он охладил ко мне, а я жить без него не могу и готова часами стоять под дверью. Навязываться со своей любовью я ни одному человеку на свете не буду. Проплачусь в подушке и буду дальше жить, как ни в чем не бывало. Грустные мысли об ускользающем женском счастье Прервала заглянувшая в преподавательскую секретарь, декана факультета. Рима Витальевна, Сергей Владимирович два часа в неочередное заседание паркома. Павел Георгиевич будет ждать всех коммунистов в малом зале». «Я в парикмахерскую записана на два часа», – попробовала отговориться Казадоева «Но секретарша ее даже слушать не стала», – фыркнула и скрылась за дверью. «Будешь лохматый ходить», – поддел коллегу Сергей Владимирович, преподаватель теоретической механики. «Что стряслось?» – оторвался от конспекта Колосков, аспирант их кафедры, тихий молодой человек. «Не твое комсомольское дело», – весело ответил Сергей Владимирович. «Подрастешь, ступишь ПСС, КПСС, тогда узнаешь, что на партийных собраниях обсуждают». Заседание парткома было посвящено укреплению трудовой дисциплины. Водная часть новизной не отличалась. Студентов занятий раньше не отпускать, самим в рабочее время по магазинам не бегать. Некоторое оживление среди собравшихся началось, когда слово взял декан факультета. «Зачитываю вам документ, поступивший в институт из органов народного контроля. Петр Иванович, прошу вас». К трибуне вышел преподаватель Смоленский. «Не надо ничего записывать», — попросил он. «Я сам все объясню коллегам». «Товарищи, вчера в рабочее время я был задержан в Центральном универмаге дружинниками. В свое оправдание могу сказать, что я пошел в магазин во время окна между парами». «Это не имеет значения», — перебил Смоленского приглашенный на заседание парткома руководитель партийной организации института. «Как не имеет значения?» Дружно возмутились преподаватели. «Нам что, теперь в свободное время нельзя из института выйти? Мы не крепостные крестьяне, нас к институту цепями не приковывали». Начавшийся было диспут не успел разгореться. Опытный парторг быстро поставил преподавателей на место. Кто не согласен с курсом партии на укрепление рабочей дисциплины, может подать заявление о выходе из КПСС. Желающий противопоставить себя коммунистической партии и советскому народу есть? Если нет, предлагают товарищу Смоленскому за нарушение трудовой дисциплины объявить выговор с занесением в личное дело. Кто за, кто против. Принято единогласно. Вернувшись в преподавательскую, Рима Витальевна решила, что вместо личного свидания напишет Бурлакову письмо и сама бросит в почтовый ящик, чтобы Костя в тот же день получил его. Дома, отпустив сына на улицу, она села за письмо. Несколько вариантов послания ее не устроили. Получалось слишком эмоционально истерично. «От моего письма должен исходить дух безразличия, а я нервничаю», Как пятнадцатилетняя девчонка, которую бросил соседский парень. Злилась на себя Козадоева. А зачем я опять написала котик? Чтобы он посмеялся, пока мы не выясним отношения никаких котиков. Только Костя. Даже не Костя, а Константин. Так ему будет обиднее. Поздно вечером явился убитый горем сын. Мама, Мишка Быков с двенадцатиэтажки сбросился на смерть. «Да ты что?» – поразилась Рима Витальевна. «Горе-то какое! Сережа, а что с ним? Девушка бросила или с дурной компанией связался?» Сын ничего не ответил, ушел в свою комнату, упал на кровать и затрясся от рыданий. Во вторник до Римы Витальевны дошел слух, что на прошлой неделе в доме на улице Волгоградской убили какого-то мужчину. «Он вроде бы водкой торговал» перешептывались коллеги. Ночью постучались, он открыл дверь и его молотком прямо в лоб. Говорят, с такой силой врезали, что мозги по всему подъезду разлетелись. «Ничего подобного», — возражали более осведомленные. «Его поймали на улице, нож бог бок подставили и велели домой идти, а уж там пытали его до того, как молотком насмерть забить». Деньги требовали, а он молчал. Дружков своих боялся выдать. «Что за чушь вы несете?» Возмутилась Вероника Павловна, авторитетная, 60-летняя кандидат наук. «У моей соседки брат в милиции работает. Так он говорит, что его вначале отравили, а уж потом, чтобы скрыть преступление, молотком в висок ударили. Криминалисты на месте преступления сразу же запах миндаля у него изо рта почувствовали. «Цонистой кали, как в романах Агаты Кристи!» «Вот тебе и укрепление трудовой дисциплины!» Расстроилась Рима Витальевна. То у сына друг с высотного дома бросился, то человека молотком убили. С каждым днем жить страшнее становится. Надо Сергею сказать, чтобы не болтался на улице допоздна. Мало ли что может случиться. Дураков нынче всяких хватает». В 12 часов Рима Витальевна зашла к декану факультета и напомнила, что после обеда она будет работать в областной библиотеке, готовится к выступлению на Межвузовской конференции. Рима Витальевна, если вас, как Смоленского, дружинники остановят, вы скажете им, чтобы на кафедру позвонили и убедились, что у вас плановая поездка, а не поход по магазинам. Казадоева поблагодарила декана за заботу и поехала к любовнику. «В квартиру подниматься не буду. Брошу письмо в почтовый ящик и домой. Заодно посмотрю, чем сын после школы занимается». У подъезда Бурлакова толпился народ. Подойдя поближе, Рима Витальевна увидела гроб, выставленный на табуретке, траурные венки заплаканных старушек. «Умер кто-то». С огорчением подумала Казадоева. Теперь незаметно в подъезд не войти. Ничего, подойду поближе, постою в толпе. А когда покойника под музыку понесут, отстану от всех и брошу письмо. Костика у гроба нет? Конечно, нет. Ему не до похорон. Он на работе. Вернется, проверит почту и пусть думает над своим поведением. Народу-то сколько собралось. Кого хоронят-то? «Старого или молодого?» Рима Витальевна заглянула в гроб, ахнула и стала заваливаться на бок. Ей не дали упасть. Стоявший позади мужчина подхватил потерявшую сознание женщину, а шустрая старушка сунула ей под нос ватку, смоченную на нашатырным спиртом. «На похоронах всегда кто-нибудь в обморок падает», Предусмотрительная бабулька легонько похлопала его по щеке и еще раз дала понюхать ватку. «Видать, она сердечная, давно покойника не видела, вот и обомлела, когда в гроб заглянула. Ничего, сейчас себя придет, на шатырь любого на ноги поставит». Турист и счетовод, стоявший немного поодаль, обратили внимание на суету у гроба. «Кто такая?» Спросил турист. «С работы, наверное», — предположил Орлов. «Если она с базы, то с чего бы и сознание терять? Тут что-то не то. Эта женщина явно не ожидала Костю Мертвого увидеть. Считавод, тебе не кажется, что это та баба из института, бывшая его преподавательница? Она ведь у него за день до убийства в гостях была». «Ну и что с того?» «Была. Он с ней покувыркался и на другой день Гросману, Гроссману бухать поехал. Турист, ты женский след в его убийстве нищие, не в бабах дело». «Не скажи», — возразил турист, — «я от Гросмана такого наслушался. Прикинь, в то воскресенье Костя на ночь Ирку Закирову на два раза в спальню водил. А под утро, когда уже еле на ногах стоял, стал к Гросмана Гроссмана приставать». Они чуть не подрались. Девки их с трудом растащили. Так-то молодые чувихи... Есть из-за кого в пузырь лезть. А этой уже на пенсию пора. Неужели ты думаешь, что из-за старой кошелки кто-то с разборками придет и станет молотком махать? Обманутый жених может сбеситься. Но Кость разборчивый был. Чужие дела не лез. Вспомни. Очухалась. Перебил товарища турист. «Надо проверить, кто она!» Незаметным жестом он подозвал Шестеренкина, Курносова, смышленого семиклассника. «Тетку в песцовой шапке видишь? Шубу у барская, почти до пят!» Не поворачиваясь к подростку, спросил турист. «Если она не поедет на кладбище, проследи, где живет!» «Время!» Посмотрел на часы, сказал щитовод. «Я пошел!» Он обогнул толпу у гроба, махнул музыкантом «Поехали». И в ту же секунду взвыли, застонали в траурном марше трубы. Утробно, глухо ухнул большой барабан. Старухи, как по команде, запричитали. Друзья покойного подняли гроб на плечи и пошли вдоль дома, к автобусу к катафалку. Игорь Ефремов, наблюдавший за похоронами в бинокль из окна дома напротив, позвал хозяина квартиры, отставного сержанта милиции Анютина. «Павел Сергеевич, посмотри, ты не знаешь вон ту женщину, которая слева стоит? Высоко песцовой шапки. Она только что сознание теряла. Дой гляну». Анютин взял бинокль, подстраивая под свое зрение. Покрутил колесико настройки, стройке, смотрелся в толпу. «Не видал я ее раньше. И вон тех трех бабенок у входа в подъезд тоже раньше не встречал. Ты, Игорь, кого здесь увидеть хочешь, убийцу?» «Мне просто интересно, почему она в обморок упала?» «Малокровная тетка, вот ее и повело», — вмешался в разговор инспектор Лукьянов. «Игорь, тебе, если в тепле не сидится, иди к восьмому дому, познакомишься с гражданкой, адресок возьмешь». Ребятки, кажется, вам пора. А Ньютон оторвался от бинокля, подтер за слезившиеся глаза. Собираются они. За окном раздались нагоняющие Скорбную тоску стена духового оркестра. Ефремов взял у пенсионера бинокль Еще раз посмотрел на странную женщину. Надо было наружные наблюдения заказать. Пробормотал он. Игорь, ты как хочешь, а я пошел в машину. Сказал Лукьянов. Пока соберемся, пока со двора выберемся, они катафалку успеют загрузить и на проспект выйти. Черт с ней, решил Ефремов. Поехали на кладбище, может, там что интересное будет. На свежем морозном воздухе Рима Витальевна быстро пришла в себя. Проводив взглядом траурную процессию, она пошла домой. Но не напрямую, а через проспект. Пройдусь, приведу мысли в порядок, решила она. На пешеходном переходе у нее слегка кольнуло сердце. «Ничего, пройдет!» – успокоила себя Казадоева и зашагала дальше. Следом за ней на некотором отдалении двигался юный следопыт Шестеренкин. Как молодой индеец, получивший секретное поручение Гойко-Митича Чингачгука, он был бдителен и осторожен. И если бы бледнолицая женщина в длинной шубе попыталась замести следы, и выйти к своему жилищу незамеченной, то это бы ей не удалось. Шпик Шестеренкин прочно сидел у нее на хвосте. Гладали меня с утра дурные предчувствия», – припомнила разговоры на кафедре Римма Витальевна. «Кто бы мог подумать, что мужик, которого убили на Волгоградской, это и есть Костя!» «Говорила я ему, водка тебя до добра не доведет!» Если бандиты не ограбят, то в милицию за спекуляцию загремишь. Вот и загремел. Только не за решетку, а на тот свет. Хороший был мужчина Костя, да весь вышел. Сердце у Римы Витальевны кольнуло во второй раз. Она остановилась, сделала пару осторожных, глубоких вдохов. Неприятные ощущения в груди исчезли, но появилось чувство неосознанной тревоги. «Надо купить валидол», — решила она. «Сердцем шутить не стоит. Может, так кольнуть, что прохожие скорую помощь вызвать не успеют». Ближайшая аптека находилась напротив троллейбусной остановки, на пересечении проспекта и бульвара машиностроителей. Прислушиваясь к участившемуся сердцебиению, Казадоева обогнула угловой дом, вошла в аптеку и сразу же встала в очередь в кассу. Спрашивать у провизора о наличии валидола она не стала. Уж ну, что-что, а дешевый валидол в аптеках был всегда. Шестеренкин не стал заходить в аптеку, следом за таинственной женщиной. Он решил подождать снаружи и прогадал. Попался, как кур щип. Привет. Со стороны остановки к нему подошли трое незнакомых парней лет 15 и 16. — Привет. Обреченно выдохнул горе-разведчик. Он уже понял, что будет дальше. «Кого ждешь?» Участливо спросил паренек в кроличьей шапке с завязанными на затылке клапанами. «Домой собираюсь уехать». «А, домой!» Многозначительно протянул самый высокий из парней, явно главарь этой шайки. «Прихватывать?» «Прихватывать – отбирать мелочь. Жаргон». Чужаков на внешнем периметре микрорайона на многолюдные улице по уличным законам считалось беспределом. До входа во дворы улица была нейтральной территорией, но около магазинов всегда сновали трясуны – мелкие грабители, отбиравшие копейки у младших по возрасту пареньков. «Ты откуда?» – улыбаясь, спросил третий пацан. «Э, «Я из центра от драмтеатра, у меня тут друг живет». Обдумывая каждое слово, ответил Шестеренкин. «Как у друга кличка? Филин?» – перехватил инициативу главарь. «Что-то я не слышал такой кликухи. Ты, наверное, врешь нам, за дурачков считаешь. Так что ты здесь делаешь?» «Сказал же, к другу приехал, а его дома не оказалось». Шестеренкин обернулся, быстро окинул взглядом дорогу и убедился, что помощи ждать неоткуда. «Что ты по сторонам зыришь? Маму с папой позвать хочешь? Пошли и прогуляемся с нами. Поговорим по душам!» «Я здесь постою!» — потупился шпион-неудачник. «Короче, пацан!» — с угрозой сказал главарь. «Гони пятьдесят копеек и мотай отсюда!» «Турист убьет меня! Я все завалил!» — с тосткой подумал Шестеренкин. Когда бы эта тетка не вышла из аптеки, я никак не смогу пойти за ней. Эти сволочи от меня уже не отцепятся. Придется делать ноги». Мимо подростков спешили по своим делам прохожие. Они могли бы одним грозным окриком отогнать от щуплого паренька грабителей. Но семиклассник с улицы Волгоградской никогда бы не посмел просить помощи у взрослых. Уличные законы этого не позволяли. «Ты что, оглох?» — с вызовом спросил парень в шубе из искусственного меха. «У меня нет денег», — не задумываясь, ответил Шестеренкин. Краем глаза он увидел, как к остановке приближается спасительный троллейбус. «Ты чего гонишь?» — наседали на него грабители. «Собрался к драмтеатру ехать, а с собой мелочи нет. Тебя что, бесплатно повезут?» «Попрыгай на месте», — приказал главарь. Если хоть монетка звякнет, я тебе прямо здесь, зубному врачу, потёвку выпишу. Пронявшись с остановкой, троллейбус остановился. Сухо лязгнули на морозе открывающиеся двери. Шестеренкин набрал полную грудь воздуха и во всю мощь выкрикнул популярное слово из трех букв. То самое, что начинающие хулиганы пишут мелом на заборе. На его истошный вопль обернулись прохожие. Замерли на входе в троллейбус пассажиры, грабители впали в ступор. «Это что вы себе позволяете?» гневно спросила решительная женщина, по виду школьная учительница. «Вы из какой школы?» Воспользовавшись моментом, Шестеренкин рванул к троллейбусу и успел в последний момент запрыгнуть внутрь. Растолкав пассажиров, он пробился на заднюю площадку, прильнул к стеклу и показал обманутым грабителям язык. «Чмошники!» – беззвучно прокричал он. «Идите в детский сад мелочь шкулять!» Главарь налетчиков показал ему кулак и первым побежал во дворы. Строгая женщина попыталась схватить парня странно завязанной шапки за рукав, но он вырвался и был таков. Через минуту прохожие разошлись по своим делам, И на улице восстановился прежний порядок. Рима Витальевна вышла из аптеки, когда шестеренки на грабителей след простыл: Мне надо забыть про Костю, словно его никогда не было в моей жизни, направляясь домой, решила Казадоева. Слезами и вздохами я его не верну, а вот подозрение на себя навлечь могу. Смерть постороннего человека не может огорчить меня, так что прощай, котик. Шел бы ты по скользкому мосточку и рухнул в реку: Царствие тебе небесное, и все на этом. Прощай. Дома Рима Витальевна разогрела детям ужин, но сама за стол садиться не стала. Что-то желудок прихватило, объяснила она отсутствие аппетита. Украдкой, наблюдавший за ней Сергей, понял, что матери не здоровится совсем по другой причине. Узнала. Догадался он. Столько дней прошло, а она только сегодня узнала, что котику голову проломили. Интересно, полезет она его фотографии фотографию искать или нет. Если спросит, куда фотка делась, сделаю вид, что не понимаю, о чем речь идет. Сбежавший от грабителей Шестеренкин вернулся в родные дворы мрачный, как индеец, потерявший по пьяному делу головной убор из перьев. «Турист, так получилось!» — повинился он. «Да и хрен с ним!» — великодушно просил повелителя микрорайона. «Но в другой раз, если тебя прихватят посреди дороги, и ты мне все дело завалишь, и я тебя шестеренкин, за здравого пацана считать не буду. Запомни, один раз это случай, два раза уже система. Усек?» «Турист, клянусь, второго раза не будет!» Заверил приободренный доверием паренек. На этом обсуждение неудачной слежки было закончено. Так, благодаря стечению обстоятельств Рима Витальевна осталась неузнанной и для друзей-приятелей покойного Бурлакова, и для сотрудников уголовного розыска ленинского РОВД. Логическая цепочка Бурлаков, Рима Казадоева, Сергей Казадоев оказалась разорванной ровно посередине».